А девочку тем более, сказал, и пропал. Навек вымер. Второго взять я тоже после того, как он в бане утонул, видел. Он крыс к нам морить приходил. Ну, мы к нему и признаваться не стали. Дочка говорит, я за инженера, а не за крысолова выходила. Вот и все дела. Потому и Аня родить решила. Какая теперь разница, с мужем ли, нет ли, приветствовать надо. Римку-то она не трогала, да та сама ввязалась. Рояль, значит, купила, а потом и другое дело задумала. Я как раз под Николаевыми на четвертом этаже живу, и вот слышу раз, играют они и на своей бандуре. Но играют как-то не по-русски, уж больно рьяно, будто кто в сапогах по роялю бегает, как попало. Наверное, немецкая какая музыка. И голоса. Не так, чтоб поют, А вроде кричат или воют. Тарарам страшенный. Потом дверями захлопали, так что у меня чуть люстра не упала. Что за черт? Потом тихо стало. А еще попозже ко мне звонят. Две женщины заходят. Скажите, говорят, вы Николаевых знаете? Ну, знаю. Что вы можете про их семью сказать? Хотел я сказать, что ничего сказать не хочу. Хоть и могу, конечно. Да хозяйка моя влезла. А то, говорит... «Знаем, что не семья это никакая. Два разных индивидуума, а не семья». «Индивидуума?» «Ох, любит моя слова всякие не к месту говорить. Помолчи, — кричу. Но женщины меня обрывают. Почему вы супруги сказать не дадите? Может, мы тоже склонны так думать? Мы к ним вошли, а они друг друга головами по роялю возят. Если это спорт, другое дело. Но мы такого спорта еще не видели, потому к вам зашли удостовериться». Ну, дошло тут до меня, что за игра там у них наверху. Но, однако, женщин тут ни при чем. Так я у них и спросил. Мы при том, что пришли к ним по заявлению из дома малютки насчет усыновления ребенка. Ну, моя-то тут и закричала. Это какое же усыновление? Своего ребенка он, значит, бросит, а чужого усыновит? Вот так мода и современный силуэт. Да, говорю я, насчет силуэта не то получается. «Ах, он подлец моя!» — кричит. «Каков подлец и фарисей! дебашир в чистом виде во всем безобразии своих происков! Вы, дорогие женщины, попейте с нами чайку и послушайте правду!» «Как он первый раз сподличил, расскажу!» «Как женился он!» И понесла же она. «А самое страшное, не знал я, чем это для меня кончится!» «Ну, женщина от нас выходит, а по дороге с Римкой сталкиваются. «Влетает она к нам!» И на мою голову с кулаками. Ей, видно, теперь уже все равно терять нечего. Все фонари мужем на надлежащие места расставлены. Ах ты, старая подошва, диким голосом Римка кричит. Думаешь, напугала? Думаешь, ней правда чей-то гаденыш был нужен? Накуся, выкуси, а Николаева не отдам. Не буду ходить, как твои дочки, брошенные. Ну, на больную мозолина нам наступила. Тут не только хозяйка моя звереет, но и я на многое готов, хотя вообще-то я тихий. Тихо, Римма Михайловна, говорю. Женщина украшает тихий голос. Ты мне рот не затыкай, деревня умытая Римка кричит. Ну, говорю, деревня так деревня, а только эта беда, коли курица петухом запела, а корову быком заревела. А за корову я тебя на пятнадцать суток посажу. Сама деревня темная моя, кричит, если фольклору не понимаешь. «А я вот сейчас на экспертизу пойду, вам, мои синячки, даром не сойдут, римка-сатаница!» Тут моя поутихла. «Поняла, видно, что это ведь и на экспертизу пойдет, а задачилась. вы синяки на нас, да?» — тихо уже говорит. «А он молчать будет, да? Да ведь он-то человек порядочный, попорядочней тебя в тысячу раз, и всегда был порядочный». Я молчу, не возражаю, не понимаю моей, что она пять минут назад совсем другое говорила. В горячке женщина-то. Да, мой порядочный, и вы к чужим хвостам его не шейте. Был мой и будет мой. Убивать друг друга по любви будем и не завидуйте, не разрушайте, а то сами их разрушу. Чу, моя тихо плюнула. Это есть абсурд и охиней. И идите отсюда Рима Михайловна к чертовой матери. Ну, с грехом пополам мы дверь и захлопнули. Что, говорю, Евдокия, не было у бабы хлопот. Не издевайся, надо мной отвечает, и под горячую руку не попадай. А через две недели, когда известно стало, что Аня ребенка родила и из больницы вышла, Низовский ко мне в цех является. Этот Низовский в технической информации значится. А вообще, черт его знает, чем занимается. Стихи многотиражку пишет. в каких-то комиссиях заседает и речь к восьмому марта готовит. Он, помню, и про меня стишки написал в газету заводскую. «Я сталь катал, катал годами, и на завод всю жизнь ходил. Я сердцем тутошний, я с вами, для блага Родины я жил». И «Это значит, не он, конечно, сталь катал. Это он якобы от моего имени говорит. Я ее, значит, катал». И вот является Низовский и говорит мне, «Дорогой Иван Иванович, я знаю вас как человека умного и порядочного. На той неделе будет заседание жилищной комиссии, и мне надо обговорить с вами один вопрос, чтобы потом не пришлось расхлебывать. Видите ли, предполагалось дать комнату некой Шереметьевой».